Глава двадцать восьмая. Рая взяла меня за руку и повела по темному холлу. «Осторожно, сейчас будут ступеньки», – предупредила она и коснулась стены. Стена раздвинулась, пропуская нас внутрь. Красивые широкие ступени из мрамора вели вниз, к квадратному бассейну, в котором бурлила люминесцирующая голубым светом вода. В самой середине бассейна разноцветными струями бил небольшой фонтан. У края бассейна выстроились в ряд три служанки в черной форме. У каждой в руках было полотенце. Ждана стояла у подножия лестницы, держа в руках гребень из темного камня. — Иди сюда, Маша! — приветливо позвала меня она. — Ты человек, поэтому мы с Раей поможем тебе. Сердце гулко стучало от волнения. Андрея рядом не было, и я ощущала страх перед светящейся и бурлящей водой. Снимай свой балахон. Рая подтолкнула меня вперед. Не волнуйся, все будет хорошо. Я осторожно спустилась по ступеням, развязала пояс и сбросила с себя темную мантию. Оставшись в кружевной сорочке, подошла к краю бассейна. Ждана подала мне руку. Окунайся в воду, не бойся. Втянув грудью воздух, я осторожно коснулась ступней люминистирующей воды. Жидкость оказалась густой и теплой. Это не вода, это магическая жидкость. Тебе надо окунуться с головой, Маша. Я растерянно посмотрела на вампиршек. Нырнуть в густую жижу с головой? А как же волосы? Давай, нетерпеливо переминалась на Нагурая. Скоро взойдет солнце. Мы можем не успеть, и обряд отодвинется еще на один день. «Ведьма не дремлет. Она жаждет выпить из тебя жизнь. После обряда бракосочетания это будет уже невозможно. А пока ты все равно уязвима, даже под куполом». Потерять еще деньги не хотелось. Я зажмурилась, зажала нос пальцами и опустилась в бассейн. Дно не нащупывалось, и я сразу ушла под воду с головой. Жидкость была такой густой, что мне казалось, я не выплыву на поверхность. На миг я испытала приступ паники, но спустя несколько мгновений жидкость сама начала выталкивать меня на поверхность. Оказавшись над ней, я судорожно втянула грудью воздух. Жидкость держала меня над поверхностью, а фонтан начал выбрасывать мощные разноцветные струи. Эти струи окутывали меня, разливались по телу и вплетались волосы. Окутав меня полностью, они начали подниматься над бассейном. По телу разлетались волшебные искорки, и я таяла от приятных ощущений. Страх ушел. Струи растворяли все, что было на мне. Одежду, украшения. Подаренный Ионом и его матерью крестик медленно растворился последним, освободив шею. Легкость заполнила мое сердце до краев. Я будто освободилась от тяжелых оков, связывающих меня с Маришем. Отныне и навсегда я связала свою жизнь с вампиром. Я менялась внутри и снаружи, и на смену страху приходил восторг. И вдруг у меня случилось видение. Я увидела свой родной дом, особняк палады, в котором выросла. В один миг во всех зеркалах, которые находились в доме, в этот предрассветный час разбились стекла. Я слышала визг надьи видела ее, бегущую вниз по лестнице в шелковом пеньюаре. «Вампиры! Думитру! Здесь снова вампиры!» — визжала она. «Твоя дочь превращается в монстра! Нам не остановить процесс! Ей придется вбить кол в сердце и отрезать голову, чтобы она не бродила по ночам в поисках жертвы!» А потом перед глазами появился Данка, заговоренный от вампиров. «Несущая смерть!» — с ненавистью выдохнул мне в лицо он. Я сдрогнула, и видение померкло. рая и Ждана озабоченно взглянули на меня. «Что ты видела, Маша?» — спросила Ждана. «Мачеху!» Она кричала, что я превращаюсь в монстра, что мне придется вбить кол в сердце и отрезать голову. «Бедный мой папа!» А потом пришел странный парень с черными глазами, Данка, и сказал, что я несущая смерть. Мне уже такое говорили в цыганском поселке, куда меня возили, чтобы снять приворот. Нехорошее видение. Несущее смерть звучит как пророчество, — нахмурилась Ждана. — Скажи, Маша, у тебя в роду никогда не было ведьм? — Я не знаю. У тебя есть способности, которые не подвластны простым людям. И дело здесь не в предначертанности. Отношения с Андреем только подтолкнули твой врожденный дар. «Дар ведьмы?» — испугалась я. «Мне что, придется стать такой же, как Надья?» «Нет, ты другая», — задумчиво проговорила Ждана. «Тебе должна быть подвластна вода, ведь она подвластна Андрею, а ты его предначертанная». «Вода?» — растерянно переспросила я. «Мама, она еще не созрела», — фыркнула Райя. «Перестань ее пугать. Как только пророчество вступит в силу, она сама в себе разберется». «Пока город под куполом, у нас есть немного времени», — успокоила она Ждану. «Нам стоит опасаться зеркал, если видение Маши их разбило». «Все зеркала в городе закованы в магические рамы. Они не опасны». Струи погрузили меня обратно в жидкость, но я больше не тонула. Ванна поменяла цвет на изумрудный. Теперь густая жидкость поддерживала меня, будто я в колыбели. Разговор моих новых родственниц о будущем муже терялся в новых ощущениях. и Рая подошли к краю бассейна и устроились на полу. — Ты ведьма, — хихикнула Рая. — Прикажи воде поднять тебя. Она должна послушаться. Я недоверчиво посмотрела на изумрудную гладь. — Подними меня, — зажмурившись мысленно приказала воде. Волны мягко начали поднимать меня вверх. — Опусти! — Вода опустила меня вниз. «Все понятно», – сверкнула карими глазами Рая. «Мы получили водяную ведьмочку». «Магический гребень расчешет твои волосы», – вмешалась в наш диалог Ждана. Она взяла в руки мои волосы, пропитавшиеся странным составом, и начала их расчесывать гребнем из темного камня. «Волосы – главное украшение предначертанной, пояснила она. «И не просто украшение». Чем гуще и длиннее волосы, тем больше могущества обретает вампир, берущий предначертанную в жены. Поэтому так важно напитать их энергией, пока ты в ванне. Твои волосы приобрели свой настоящий цвет, такой, какой был дан тебе при рождении. Окрашивание, твоя прежняя одежда и украшения, магия все смывает. В ванне ты остаешься такой, какой пришла в этот мир. Она же напитывает тебя новыми способностями и силой. И если бы ты была вампиром, жидкость приобрела бы алый цвет. Но ты ведьма. Поэтому магия дарит тебе дар, видение и силу, чтобы наполнять своего суженого. И больше ничего? Почему же? Каждый раз магия действует по-своему. Почему я несущая смерть? Я не знаю. Но если это сказал Данка, который заодно с надьей, значит, ты для них очень опасна. С чего? Я и с собой ладить не умею. Не то, что со странными цыганями. Процедура расчесывания волос магическим древним убаюкивала меня. Теплая вода окутывала, будто мягкое одеяло, и я не заметила, как провалилась сон.